правило девяносто шестое перестаньте дергать за веревочки у одной моей подруги были богатые родители которые помогли ей приобрести дом предоставив кредит под очень низкий процент недавно она решила что хотела бы продать этот дом и уехать за границу в швейцарию соответственно приобретя жилье там Но ее родные заявили, что она должна вернуть им в суду, продав дом, так как ее решение они не одобряли. В то же время они готовы были оставить ей кредит, если бы она согласилась переехать куда-то, куда, куда устраивала их. Ни в коем случае не делайте ничего подобного. Поступая так, вы унижаете и подавляете своих детей. Мне стоит только представить себе такое, я сразу начинаю вскипать от возмущения. Есть два варианта. Либо вы доверяете своим детям в финансовых вопросах, либо нет. Если нет... Не связывайте себя с ними подобными отношениями, отойдите в сторону и предоставьте им устраивать свою жизнь самим. Если да, тогда предоставляем деньги, не препятствуйте тратить их так, как им захочется, но ни при каких обстоятельствах вы не должны пытаться контролировать жизнь ваших детей с помощью подарков с подвохом, предоставляемых на определенных условиях. Неважно, деньги это или что-то другое вы мне известно определенное число родителей, которые пытаются сохранять влияние на жизнь своих детей с помощью самых разнообразных рычагов, среди которых деньги, один из самых частых. О другом я расскажу в правиле 97-м. Что, не можете дождаться? Не смейте подглядывать. Например, они оплачивают обучение внуков, но лишь в том случае, если те ходят в школу, выбранную бабушкой и дедушкой, или же помогают детям с покупкой дома или машины, но снова только таких, какие нравятся им самим». Есть и такие родители, которые предпочитают промежуточный вариант. Они дают детям деньги, но затем ставят их в известность о том, что никогда не сделали бы этого, если бы знали, на что они их растранжирят. Это также недопустимо. Такое поведение говорит о том, что вы не готовы отпустить детей из-под своей опеки и позволить им жить своей жизнью. Но если они действительно еще не готовы к этому, в этом исключительно ваша вина. Чему же вы их учили все эти 18 лет? Прошу прощения, меня слегка занесло. А вы, конечно же, правильные родители, и вам и в голову не придет делать что-то подобное. Но я все-таки хочу рассказать вам о двух моих знакомых семьях, которые обе решили выделить определенные суммы для внуков, но подошли к этому с абсолютно противоположных позиций. Вариант с подвохом выглядел так. Бабушка с дедушкой открывали для внуков счет, управляли которым сами. Когда детям исполнялось по 18 лет, бабушка с дедом контролировали то, как внуки распоряжаются этими деньгами. Без одобрения попечителей они не могли, к примеру, приобрести автомобиль или дом, поехать отдыхать, взять ссуду на обучение в университете и так далее. Родители вообще исключились из процесса. Даже если они не были согласны с решениями старшего поколения, сделать ничего не могли. Другой семье, создавая денежный фонд для внуков, бабушка с дедушкой вначале посоветовались с их родителями по поводу того, каким именно он должен быть и на каких условиях открываться и тратиться. После этого они назначили попечителей которыми выступали третьи лица, а не они сами, так что, открыв вклад, больше они не могли никак влиять на его дальнейшее использование. Они не пытались выяснить у внуков, на что, когда и как они хотят потратить деньги, а тем более как-то влиять на их выбор. Этот вариант абсолютно честен, именно он должен служить вам примером для подражания.